Глава пятая. Проклятие. Вскоре мы сидели на деревянной скамье, выращенной прямо из пола, и медленно пели разбавленное вино. Наши руки с браслетами лежали на столе. и Эмал уже минут десять постукил по металлу, щелкал разнообразными инструментами и на чем-то тихо ахал да охал. Невероятно. наконец выдал он, сняв с глаз два окуляра с линзами из очарованных хрусталя, которые делали прекрасного эльфа, неподобающе похожим на муху. Какая старая работа. «Где вы нашли эти браслеты?» «Тебе лучше не знать», — ответил Асгер. «Если бы это не было важно, я бы не спросил», — упрекнул эльф. «Я не первый год работаю с такими людьми, как ты, и прекрасно понимаю, что эти предметы были незаконно. Их попросту невозможно достать иным способом. Подобные браслеты не изготавливаются уже сотни лет. Немногие сохранившиеся экземпляры почитают с эльфийскими семьями, как родовые реликвии». «Никто бы их не продал и не отдал бы по своей воле». «Еще не хватало, чтобы не пойми, кто узнал о том, как мы грабили королевское кладбище за городом, охраняем жрецами бога смерти. Мы в самом деле не можем сказать, откуда они», – ответила я. «Ну, вам придется. Если, конечно, вы хотите их снять». Мал отложил инструменты и тоже сделал глоток вина. Очень женским движением откинулся лба в золотистый предволос. Это персонализированная магия, создававшаяся для двух определенных супругов. Надеюсь, мне не надо объяснять, что значит персонализированная. Спохватился он. Я отрицательно покачала головой. К моему удивлению, Асгер тоже. Хотя в бессолковом вроде него сложно было заподозрить знание таких слов. Ладно, я библиотечный червь, который даже в новом мире не избавился от старых привычек. Чудесно. Продолжил маг. Опыт мне подсказывает, что у были сомнения в удачности брака. Поэтому они создали магическую цепь. Раньше в лесном королевстве считалось, что постоянная близость партнера пробуждает в сердце любовь. «Стерпится-слюбится?» – фыркнула я. «Но для эльфов, может, это и действует?» Он, оттянут, улыбнулся. «Боюсь, в этом наша раса не отличается человеческой. Это стало одной из причин, почему супружеские браслеты перестали ковать. Но если я пойму, каким был характер их владельцев, то мне не придется распутывать колдовство наугад». «Поверьте, если я просто разрублю цепь, может стать гораздо хуже». «Я уже пыталась», — призналась я. «Это не помогло». «Но ты же не эльф», — возразил он и внезапно задумался. «Хм, это может быть важно». «Что может быть важно?» Уточнил Асгир. «Если мы не эльфы, то на нас не должны были действовать эти чары. Зависит от этих чар. Мой народ отличается от людей, но не настолько сильно, чтобы мы не могли иметь детей друг от друга». «А магия наша во многом схожа». э она могла...» «Напарник от чего-то запнулся и бросил странный взгляд на меня». «Извратиться?» «Что, прости?» — переспросил Мау, сосредоточенный на своих мыслях. «Могли чары на браслетах подействовать не так, как должны были». «Так...» Я застучала ногтями по столешнице. «А как они, по-твоему, должны были подействовать?» М «Да», — признался Эльф, хотя он явно думал не о том же, что и я. «Какие, по твоему мнению, на браслеты были наложены заклятия? Это тоже важно». Асгир вздохнул. «Мне сказали, что с помощью этих браслетов можно привязать к себе женщину. Не в буквальном смысле. Не смотри на меня так ли я, проворчал он. Я улыбнулась в ответ, надея что сделал это максимально кровожадно. «Привязать он, значит, меня к себе хотел. А я-то не заметила интереса к своей персоне». Думала, что Асгер пытается залезть мне под юбку просто потому, что привык залезать под каждую и не понимает, как можно пропустить еще одну. Нет бы любовный эликсир использовать. Ему целый артефакт из охраняемой гробницы понадобился, о котором ему вдобавок кто-то подсказал. И все ради меня? Ага-ага. Ох, Асгер, ох, лжец, дай только выйти отсюда. Тем временем напарничек с увлечением разглядывал растущие в катках карликово деревца, а эльф – серебряной полоски браслетов. «Это крайне увлекательно», — пробормотал он, снова нацепив окуляры и прошептав пару заклинаний. «Не вижу никаких искажений. Ты либо что-то неправильно понял, либо тебе солгали. Все работает именно так, как должно было, и это удивительно». «Что удивительно?» Как будто не услышав, он поднял голову и осмотрел нас обоих через окуляры, несколько раз поменяв линзы. «Хм, неясно. У вас, случайно, нет эльфийской крови». «Ни капли», — ответила я. «Шутишь, Мал. Ты же знаешь, как у моего народа с эльфами». «Да». вздохнул он. «Это крайне прискорбно. Но вернемся к нашему делу. Цепь не должна была вас связать, если только браслеты не выковали для пары, в которой по меньшей мере один супруг человек. Но это... это...» Мал так не договорил, вдруг уставившись на нас так, будто что-то вспомнил. Эльфы без того отличались с необычной бледной кожей. А теперь она приобрела совершенно нездоровый оттенок снежной белизны. «Где вы взяли браслеты?» – требовательно спросил Мал. «Что вам о них известно?» «Мы со Сгером тоже напряглись». «О чем бы эльфийский мастер не догадался, это его испугало». «А в чем дело, друг?» – напарник выпрямился. «В том, что мне удается припомнить всего один случай в истории моего народа, когда брачные браслеты ковались для человеческого мужчины и эльфийской женщины». Резко ответил Мал. «Это были равийский король араван и принцесса Элистелли. И произошло это пятьсот двадцать четыре года назад. Великое древо, вы же не думали, что я не пойму? Или Стелли могла быть моей прабабкой, если бы не погибла в этих землях? Она что, твоя родственница?» Брякнул Асгир. «Нет», — огрызнулся Мал, мгновенно растеряв всю томность в облике. «Я к тому, что для нас это не такие уж и давние события». «Вот же, блин, я все время обвиняла в глупости напарника. Но и сама могла бы подумать, что эльфы живут намного дольше людей». «Естественно, не вечность, как в сказках, но лет триста точно. И память у них хорошая». «Мал, подожди». Я подняла руки вверх, развернув ладонями к эльфу. Этот жест был интуитивно понятен даже в другом мире. «Если бы мы хотели вреда для твоего народа, не пришли бы сюда. Мы ничего не имеем против короля Аруана и его жены. Не охотимся за их вещами. Не пытаемся продать их на черном рынке. Мы вообще почти ничего не знаем о них. Все это просто нелепая случайность». «Если хочешь, забери браслеты, только сними их!» «Забрать! Забрать!» Он пристал задыхаясь от возмущения. «Да вы правда ничего не знаете о короле Аруане и принцессе Элистеле, человеческие неучи. Так расскажи нам!» Предложил Асгер. Но парень оказался самым спокойным среди нас. Но и он положил руку на рукоять меча. Значит, не настолько доверяя своему другу, как убеждал. «Король Аруан увлекался магией из других миров, опасной магией!» Ряфнул так, что будто в этом были виноваты лично мы. Он не был колдуном, но в его распоряжении находился камень-портал оси миров. С помощью привратников, показывающих ему дорогу, король сам посещал соседние миры. В итоге он накликал на себя беду, которая его же и убила. И если бы только его. Мы никогда не узнали, что за вещь он притащил, которая вызвала проклятие. Но это убило и нашу принцессу, которая сразу после скоропостижности смерти мужа попыталась вернуться домой. «Илистелья пропала где-то в равейских лесах. И все эльфы, кого посылали за ней, тоже исчезали без следа. Мой народ даже не смог вернуть их тела великому древу». Он выдержал театральную паузу. Не дождавшись реакции, махнул нас рукой. «Да как вообще с вами говорить? Вы не понимаете, что для нас значит единение с великим древом и его матерью, нашей богиней?» «Не понимаем», — честно признался Асгир. «Лучше бы он молчал». «Именно», — мол выпрямился. Глаза его сверкали от возмущения, грудь высоко поднималась. Светлые волосы были похожи на золотистый ореол. Живое воплощение справедливого гнева, а не скромный эльфийский маг. Он еще выставил перст, недусмысленно указывающий на дверь. «Ничего вы не понимаете. А говорить правду отказывайтесь. Поэтому убирайтесь. Я не говорю желанием подцепить проклятие от иномерных вещей. Хватило и того, что мой дом в лесном королевстве был поглощен тленом. И мне стало некуда возвращаться из Равира». «Тлен». Так называлась болезнь, которую вызвали пришельцы-захватчики из другого мира несколько десятков лет назад. Мне повезло попасть сюда, когда с заразой была покончено Но говорили, что инфицированные умирали долго и очень мучительно. Похоже, это задело и нашего мастера-эльфа. «Мал, послушай!» Я приподнялась, все еще держа руки на виду. «Мне...» Он не дал договорить. «Мы с вами закончили. Убирайте сей же миг. Иначе я вышвырну вас силой. Нечего тащить ко мне заразу». Подтверждение эльф взмахнуло руками. дом мгновенно ожи, лав под нами закачалась Зашевестили растения в катках, под ногами заходили доски пола. Не требовалось второго зрения, чтобы почувствовать, как здание в буквальном смысле гудит от магии. а Асгир с ней не мог сделать ровным счетом ничего, как и я. Боевать целым домом было бы перебором даже для более опытного колдуна. Я опустила руки и молча направилась к выходу. Асгир, слава богу, последовал за мной, но снылся перед хозяином и пристально посмотрел ему в глаза. Хотя напарник был такого же роста и шире в плечах, я сомневала, что поставила бы на него в драке. «Ты мне всё ещё должен, Малентелиэль». Тут виновата отвёл глаза. Живая альфийская магия немного поутихла, и сразу воздух в комнате стал свежее. «Возвращайся за долгом в другой раз, когда у тебя на хвосте не будет смертельных и намерных проклятий». «Это он ещё по меня не знает», – горько подумала я. «Тогда бы убил на месте». «Хорошо», – согласился Асгер. «Но больше от меня помощи не жди». Эльф обледнел, однако снова указал на дверь. Какой бы договор ни существовал между двумя мужчинами, проклятие, он боялся сильнее. Я вышла из дома первой. Прошла пару тесно стоящих домов и только потом остановилась, дожидаясь напарника. Он был непривычно мрачен и молчалив. Тем не менее, я поняла бровь и процитировала его слова. «Я совсем разберусь». «Да? И что теперь будем делать?» «Наверное, не стоило его колоть, но меня разбирала злость». Во-первых, из-за того, что от эльфийского мастера пришлось уйти так быстро и бесславно. Во-вторых, и в главных, потому что проблема не решилась, а к с признаниями уже не обратиться. Это следовало сделать сразу. Теперь он точно убедится в том, что мы оба пытались его обмануть. И тогда на крюках могут вывесить и меня. Зачем я вдруг доверилась человеку, который дополнение ко всему от меня что-то скрывает? Напарник глянул на меня хмуро. — Есть еще одна идейка, но ее надо обдумать нет ас я решительно положила ладонь ему на грудь не давай сделать шаг вперед сначала ты расскажешь все что не договорил о том кто ты на самом деле и что вас связывает с этим эльфом особенно о том почему на самом деле на моей руке оказался этот браслет он молчал несколько секунд и я заранее смирилась что меня пошлю к демонам однако асгир неожиданно кивнул хорошо ты заслужила правда не обещаю что услышанное тебе понравится Но ты в конце концов теперь моя жена. Этот балбес категорически не может ничего сделать без того, чтобы меня не рассердить. Я тебе не жена, огрызнулась я. Он далеко усмехнулся Это мы еще посмотрим, дорогая Лия.